Глава 9. Сон, увиденный тысячу глаз. Когда пропала боль, я откусил себе язык и обжег горла. Глаза мне тоже были не нужны. Я видел, как это происходит с другими, но их отсутствие привлекло бы неуместное внимание, поэтому хватило пресечь нужные мышцы и нервы, чтобы веки не разомкнулись, когда лезвие начнет рассекать мою плоть. Слух же и обоняние я оставил. Если мой череп не размножат сразу, Я не оглохну от собственных мыслей и услышу шелистых крыльев, учую запах собственного мяса. О рефлексах можно не волноваться, меня крепко свяжут, но в моем случае стоит опасаться просто быть связанным. Что ж, риск оправданный. Первым, что я услышал, когда очнулся, были молитвы. Значит, все хорошо, меня нашли вовремя. Недавно я и сам их читал, осталось два дня. Я думал, что смогу по эту сторону понять, прочувствовать каждое слово, ухватить состояние перехода, освобождения, но от боли и холода могу лишь отсчитывать часы до похорон и еле сдерживаться, чтобы не шевельнуться. Еще могу. Не знаю, отсутствующий ли язык тому причины или молитвы, но голод пока спит. И, наконец, голос стихает. Пришло время отнести меня к мастеру. Кажется, в молчании проходит вечность. Я уже чувствую тепло в ногах, когда слышу сбивающийся ритм барабанов. Я с облегчением принимаю падение на холодную плиту. Страх сменяет нетерпение. Больно должно быть недолго, и после первых разрезов, глубоких, разделивших мои мышцы и кожу, в насилии совершаемом с моим телом, я чувствую успокоение. Он продолжает спарывать меня, и до ода острая боль переходит в тупую. Я даже жалею, что не могу открыть глаза. Хотя это бессмысленно. Дым заставил бы их слезиться. Еще не оставленного в покое мастером, меня оглушает музыка несчетного количества крыльев. Исполнители ускоряются, и в мое истерзанное, привязанное к шесту тела, вонзаются десятки, сотни тысяч острых клювов. И я перестаю чувствовать боль. Я наслаждаюсь трапезой вместе с ними. О, как быстро они дошли до глаз! Как скоро мастер возвращается раздробить мои кости! Я вижу, как они вновь накидываются на приправленную кашу, что от меня осталось. Я чувствую этот вкус. От меня ничего не остается. К нам приходит голод. И мы продолжаем трапезу. Нападаем друг на друга. Раздираем тонкие шеи. Впиваемся когтями в слабые места, пока мастер не разгоняет нас. Мы улетаем, держимся поодаль, присматриваемся друг к другу. Мы заперты внутри этого множества беспомощных тел. Мы почти не способны соображать. Голод сжигает нас изнутри. Нас привлекают запахи другого пиршества. Но едва прикоснувшись к нему, мы в отвращении возвращаемся обратно. Теперь мы выглядим хуже, чем тот, кем мы были вчера. Мы не хотим мертвичину. Так не должно быть. Проходят дни, и в хаосе разбросанного сознания мы находим решение, путь к единству. Запертая в нас перестает бояться и биться в агонии, разрывая нас изнутри. Боль, усиленная нашей численностью, подгоняет нас. Разодранные крылья поднимают наше тело в воздух, и мы устремляемся к цели. Сотни наших глаз видят, он остался один. Никого рядом, ярость заполняет наши окровавленные головы, мы больше не контролируем себя. Мастер сопротивляется недолго. Мы рвем на части еще живую плоть, отщепляем, поглощаем теплое мясо, ломаем клювы, а кости, что не останавливает нас, Воззаемся в скользкие внутренности не замечаем, как остервенело, пожирая уже друг друга, теряем оставшиеся перья. Наши сточенные когти оплетают паутина разлагающейся кожа. Нашей кожи. Кокон сужается. Голод и боль утихают. И мы перестаем быть разрозненными. Я открываю глаза, вижу мои руки и больше не хочу умирать.